Глава, пятьдесят седьмая. Каменный коридор привёл нас к лестнице, крутые ступеньки которой вели куда-то вверх. Мы поднялись по ним, а затем идущий впереди Доминик Винтергарден вдруг остановился. «Что произошло?» — забеспокоилась я. «Взгляните сами». Как оказалось, мы упёрлись в дверь, довольно прочная, железная, Она не имела запора с этой стороны, но на попытки открыть её не поддавалась. Я представила себе обратный путь по сырому каменному коридору и поёжилась. Вы можете открыть её с помощью магии, спросила я. Пожалуй, да, кивнул он. Главное, чтобы за этой дверью нас не ожидало ничего опасного, буркнула я себе под нос и отошла немного в сторону. Наблюдать за тем, как лорд использовал магию, было интересно. Движения его рук, выверенные, чёткие, не лишённые некоторого изящества. Прямая спина, сосредоточенное выражение лица. В эти минуты оно преображалось, черты будто становились ещё твёрже, а в глазах разгорался блеск. На мгновение у меня промелькнуло Действительно ли он связал нас с ним, перелив мне свою силу, а затем я ощутила, как странное тепло поднимается от кистей рук к плечам. Он меня саму так и тянет прикоснуться к стоящему передо мной мужчине. Что я и сделала? Сперва неуверенно приблизилась и, положив ладонь на его локоть, почувствовала, как уколола вдруг кожу вспыхнувшая между нами обжигающая искорка. Что вы делаете? проговорил Мак не оборачиваясь. Разве не очевидно? Помогаю вам, отозвалась я, слегка обиженно. Он хмыкнул. Полагаете, что я не справлюсь? Я не успела ответить, невидимый замок в двери щёлкнул, и она с негромким скрипом отворилась. Любопытно, услышала я и тут же заинтересованно, но не без опаски. выглянула из-за мужского плеча, чтобы увидеть, куда же мы попали. Дверь вела в небольшую, на первый взгляд, самую обыкновенную комнату. Обшитые деревянными панелями стены, добротная и явно не дешёвая мебель, единственное окно, плотно задернутое жёлтыми шторами. В самом деле, любопытно. Это не особняк Милтонов, заявила я и не удержалась от восклицания, когда дверь не та, в проёме которой мы стояли, а вторая открылась. Леди Оэстон. Вы? изумлённо вскрикнула вошедшая в комнату Селестина. Лорд и леди Винтергарден? Но что вы делаете в моём доме? В вашем? переспросил мой спутник. Так значит, вы знаете, куда ведёт эта дверь, леди? Понятия не имею, пожала плечами блондинка. Папа велел за неё не соваться. Да у меня и ключа нет. Так вы что же, вышли оттуда? Округлила она глаза. Невероятно. И что там находится? Я могу поговорить с вашим отцом. Не ответив на её вопрос, осведомился Мак. Да-да, разумеется. Я вызову горничную, она проводит вас к нему. А вы пока можете угостить мою жену чаем. О, да, конечно. кивнула леди Уэстон и уставилась на меня ещё более заинтересованно. Подая взглядом, я сушивалась, осознав, что выгляжу совершенно неподобающе, совсем не для визитов. Просто волосая, в измятом платье. Вот слухи-то пойдут по округе. Наверняка и до Энни долетят, а та быстренько всё доложит его величеству. Вот и горничная, которая сначала увела из комнаты моего так называемого супруга, а затем принесла нам с молодой леди чай. Смотрела на меня как на диковинку. Угощайтесь. Селестина Уэстон предвинула ко мне блюдо с печеньем и заученным движением поднесла к губам фарфоровую чашечку. Вы позволите задать вам один вопрос? Хорошо, согласилась я, начиная догадываться, что сейчас услышу. Но собеседница меня удивила. Ваша с лордом Винтергарденом поспешная женитьба, так внезапно, не дожидаясь конца траура, неужели вы в деликатном положении? Что? О, нет, покачала головой я, когда поняла, о чём она меня спрашивает. Вовсе нет, заявила категорически. Да как обо мне вообще можно было такое подумать? О, простите меня за моё любопытство, но тут нечего стесняться. Вы ведь поженились. Я и сама с подобным сталкивалась. Лично, ответила я и запаздыла, осознав, что ляпнула, густо покраснела. Прошу меня извинить, леди Оустен. Само собой я не считаю, что вы почтёвая девушка. Леди как-то принуждённо рассмеялась. Ваши извинения принимаются. Нет, не лично. Впрочем, меня эта история тоже касается, но откровенность за откровенность. Что же заставило вас так поспешно вступить в брак, если не будущий ребёнок? Скоро должен состояться суд, на котором выберут опекуна для Алана и Кейти, сказала я. Теперь, когда лорд Винтергарден женат, он вполне достойный претендент. Это условие поставил ему король, добавила я, решив сказать правду. Разумеется, не всё. Леди Глауна наверняка уже поведала приятельнице, как именно была проведена наша свадьба. Лорд Доминик сделал мне предложение, и я согласилась. Почему же он выбрал именно вас? Наверное, потому что я тоже люблю этих девочек. Им очень тяжело пришлось. В один день остались без семьи, а я стала им больше, чем просто гувернантка. Очень благородно. Как-то отстранённо заметила собеседница: "Но ваш брак неравен, не так ли? У вас ведь даже приданого нет. Мне ни к чему имущество жены", раздался над нами голос успевшего незаметно вернуться Мага. "Я достаточно обеспечен, чтобы в нём не нуждаться. Не всё в мире решается деньгами, есть вещи поважнее". С этими словами он галантно протянул мне руку. Пойдём, дорогая. Лорд Тоустон любезно предоставил нам карету, чтобы мы могли возвратиться в поместье.